Ваше понятие в это шар, по которому можно пройти, простить, даже на вашей семье, если будете идти, вы не, не придете на ту же точку. Интересно, почему? А вы подумаете? Там у ну, нас там другое, мы сюда мы изменения нет. Вы физически не придете в эту точку. Он не пьет, как вы знаете физику, хотя живете иногда получили ее. Давайте внимательны возьмите и почтите и найдете ответ. Почему вы не можете даже на вашей земле прийти в эту ситуацию? Сколько? Третья, опять два. Хорошо. А Скажите, это Бог вас говорит себя вот среди нас, в нас, так сказать? Да, ага. Ну, то есть, душа, да, все правильно. А вот, вот он, он сам-то остался, вот как Личность, mm -hmm. то уже поклоняйтесь. Да. Подумайте. Используйте. Каждый Бог. Не бойтесь, как вы говорили. Используйте. А вопрос о телепортации. Используйте. Если вы находитесь везде, поднимите. Значит, <связать> yeah, вот, бог находится в каждом из вас. Он находится в каждом путь. Вот. Один хорошо. Ну а скажите, да, Дарин в этом плане полностью ошибаюсь, он упоминает ему обезьяну и так далее. Нет. Я бы да, вот печально вот, показал. Нет. Подумайте. Даже ваша машина совершенствуется. Mm. То есть Бог проявил себя и в животном мире, и в минеральном, так во всем, да, физическом. Ну давайте скажем так. Да, Бог должен пример. Да, теперь каждый из вас живет, вас уводит, и даже совершает. У меня сидит. И уже вы подчинение природы. Mm -hmm. Но ну, не любил нас изливый, он, может быть, взял просто обезьяну и из нее сделал человека. Значит, вы поймите же, Бог находится во всем. Он может проявить себя в любой матери, в любом виде. И поэтому говорим о меди не жизни нет пустаты. И камень живые, короче. Степан. Так, а вопрос такого рода. Вы скажите, да, что вы влечитесь к небности, то есть физики у вас нету? Вот. Получается, что этот человек, когда проявил себя здесь, он ушел от вас, у вас умер, так сказать? Ну, вот у вот. вас. И деление. А вы, вы тебя не Существует только ваша физика. Не Или Нет. Мы когда то отвечали вам, мы сказали вам, Пусть он будет, легче, нам понятно, пусть будет у нас такая таблица на берегу. Угу. Mm. Но кем для вас является Бог, который среди вас появлен? Мы уже mm. не отвечали только что. Только что. Как-то не поймёте. Торгизма. Частица. Mm. Mm. Торгизм у он из вас. Торгизм у вас. Бог. Вспомните. Вспомните. Вы вычитали. И вам было дано. И подожди раз, не раз И в прошлой жизни вы спрашивали подобное, и искали ответ, и нашли, и спрашивали о чем жизни вы нашли ответ, кто От нашли. Да. я буду и... и... и... не скажете? я думаю. Через 4. И ну будет? Если мы скажем вот он скажет, что это Ну это хоть какая-то информация. Зацепка, что это думает, зацепка. Чего? Цифра. Хорошо. Цифры события. Да. Эпоха. Эпоха. Эпоха. эпоха. Тогда Когда вспомнить. Когда-то вы назвали. И далее назвали. Вспомнить. Возрождение. Возрождение эпоха, да? Да. не Сам. Так, это что? Сам... Это, это про, про монах yeah. сказали. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Так а что вы нашли. Куда монах жил, мы нашли? Yeah. Нет, как мы нашли уже раз. Один. Два. Так. <clears throat> Десять? Так, скажите, пожалуйста, а вот можно по-прочему что-нибудь спросить, или это противопоказано? Мы не внимательны, я вам сказали, можно давать любые вопросы. Ага, понятно. Да, у нас мы присутствует элемент можем... внимательности, конечно, но несовершенно еще. И к тому же вы сказали одно время, что по одному вопросу на эту тему, и все, и даже на другую мы испугались. всплывались. Поздравил, что да. Дальше вы сказали, вспомнил, когда был прерван ответ. Вы сказали, что можете задавать mm -hmm. Хорошо. Вопрос такого рода. Вот этот товарищ, который сейчас подаст голос, каким образом он связан был в прошлых жизнях или он mm -hmm. не был связан с ним? Я. Yeah. Мы говорили, о потом мальчишке, о котором страдали другие. Да. Yeah. Подумайте, исполнить историю вашу. Вспомните мальчика для битья. Вспомню. Один из вас был мальчика для пятия. Ты? Yeah. Нет. Монах? Нет. Нет. Нет. Да. Так, мне... Мы были мальчиком для битья. Обилили. И был второй. Плохой мальчик? Нет. Убил. Переводчик тоже был мальчиком для битья. И в силу послушания спрашиваешь. Что... Далее понял. Да, на нас докон выходило. Понятно? Скажите, это тут а, люди говорят, что предыдущий, он писал там стихи, и сейчас пишет наш писатель, который то, ушел от нас сам сейчас, тоже мне сказки сочинял и сейчас пишет. Ну а как же насчет меня конкретно? Я mm -hmm. когда-то был шаманом, монахом. А как сейчас связано? Когда-то вы были переписчиками, переписчиками ебальди. И тогда-то mm -hmm. вы подбирали слова, которые были изглаждены, прописали. Mm -hmm. И батальон оставалось, оставалось, и помните, и знали. Mm -hmm. Вот вам. Вот. Один, два, три. Знаете, прошу, но извините, для переписки не надо понимать слова, переписываю и все? Да нет, это, это же не просто не за надо от переписчика, по-моему, Нет, вам как это так, что легче, кажется, его сейчас рисовать, можете его повторить, чьи это рисуют, сможете, подумайте вы будете упрощать. Используйте, как Ралли писался. Попросите, что Ралли было больше похоже. на картинку, а не на вас современные институты. Загонный вопрос здесь. Восьмонцев век, да? Да, раньше. И И еще раньше. еще Ралли. <свят> <свят> Подумайте. Несмотря <свят> на что вы, на вне ik heb het als een probleem met de huidige stad in de huidige stad. En ik heb het als een probleem met de huidige stad. Ik heb het als een probleem met de huidige stad. Ik heb het als een probleem de huidige het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 1648, да? Что, заканчиваем? Ну, спасибо, да. До да. свидания. 9, 9 8, 8, 7, 6, 8, 8, 7, 6, 5. Пожалуйста, комментарии скажи нам свои. Да, Пока свеженький. Судите, ребят. <связь> я вообще помню лучше не Да? Нет. Поверь, что... Давай, давай. А, вот с головы. Ну, вс так, типа, как я сюда, автобатор приходил. Включался. А, сейчас. Ты в этом случае руку и так дай знать, мы тебя опять выключать будем.